Глава 370. -я. Раны. Старейшный из клана демонов-великанов закричал и сделал несколько шагов вперед, выходя из трещины. Затем он резко развернулся и сотворил магическую пищуть в воздухе. Тело Ван Линя в тот же момент стремительно понеслось вниз к земле. Ударившись о землю, Ван Линь с усилием открыл глаза и сел, поджав под себя ноги. Выпив эликсир, он погрузился в медитацию и дыхательную практику. сопротивляясь чаром, которые наложили на него домен того человека средних лет и печать Сунь-Тая. Ван Лень знал, что сунь -тай может прийти, как спасти его, так и поквитаться с ним, но выбора не было и пришлось рискнуть. Старешно опустился на землю, готовясь продолжить атаковать, однако огромный топор, зажатый в его руке, пошел трещинами, когда раздался грохот, издаваемый Сунь-Таем. Сунь-Тай громко выругался и хлопнул по сумке, из неё вылетело три синий клыча света, которые обратились в три иссохшие мумии, Мумии, появившись, бросились на Старейшину. «Взорвись!» — низким голосом приказал Суньтай. Взрыв, казалось, сотряс землю и небо. Три мумии взорвались одновременно, и взрывная волна отбросила Старейшину на несколько джанов. Суньтай хищно оскалился и бросился вперед. Правой рукой он махнул в воздухе, создавая печать атакую Старейшину. Старейшина поник духом, а он находился лишь на начальной стадии трансформации души. Если бы он не находился в такой хорошей физической форме, и был бы менее одарен в плане магического мастерства, то он бы не рискнул выходить на бой с таким соперником, как Суньтай. Сейчас же ему очень хотелось поквитаться с Ван Линем. Борясь с таким противником, как Суньтай, придется использовать себе смертных. До этого момента в бою с Ван Линем не старешно из клана демонов-великанов, не тот мужчины из Снежного Царства не пускали вход ход смертных, так как ее нужно расходовать крайне экономно. Она помогает в осуществлении культивации. Культиватором с уровнем трансформации души не так уж и просто использовать себе смертных, однако если уж они ее применили, то мощь их возрастает многократно. Старешно сверкнул глазами, а затем, сконцентрировав всю духовную силу, что текла в его жилах правой руке, он взмахнул топором и обрушил мощный удар на печать. Бам! Во все стороны пошла звуковая волна, земля в округе покрылась трещинами, а в небе появилось бесчисленное множество лучей всех цветов радуги. Одна из горных вершин с грохотом обвалилась, уменьшившись наполовину. Но когда два культиватора подобного уровня задействуют свои способности бою друг с другом, разрушение бывает и больше. Тело старешно задрожало, и из его уголков рта побежала кровь. Исказив лицо в хищном оскале, он бросился вперед, Не обращая внимания на Сунтая. он полетел вниз в лес, туда, где было повалено множество деревьев. «У меня, старика, средняя ступень трансформации души!» «Ты точно не уйдешь живым!» «За твое тело я выручу приличную сумму!» — проворчал Суньтай, бросаясь за старейшиной. Одновременно с этим он показал правой рукой на небо и, вытащив из себя немного цыбь прокричал «Гром!» Раздался оглушительный раскат грома, а небеса прочертила чёрная молния и с огромной скоростью понеслась вниз. «В свое время я, старик, заплатил огромную цену за домен грома!» «На планете Небесного Грома я сидел за затворником сотни лет, ожидая просветления. Сейчас же вы, ублюдки из клана демонов-великанов, сдохните все до одного!» Закричал Сунь-Тай. Лицо старешны помрачнело. Он громко закричал и за одно мгновение вырос несколько раз больше своего обычного роста, затем вытянул огромную ладонь, принимая на нее удар молнии. Электрические разряды охватили его тело, лицо старешны побелело, а изо рта потекло еще больше крови. И в этот момент мужчина средних лет из Снежного Царства неожиданно телепортировался и возник прямо перед Ванлинием. На губах мужчины играла ехидная улыбка. Он хотел воспользоваться тем, что Сунь Тай отвлёкся, и убить Ван Линь. Ван Линь резко открыл глаза. Цвет его глаз был явно нездорового оттенка. Он только что попытался восстановить свои духовные силы. Однако Домянча этого человека вместе с печатью Сунь Тая, соединившись, наложили на Линя магическую печать, от которой практически нельзя избавиться. Таким образом, Ван Линь никак не мог восстановить свои силы. Даже если он выпьет духовный эликсир, почти вся энергия будет впитана магической печатью, и пользы выйдет крайне мало. Сейчас духовная сила Ван Линь была меньше, чем у культиватора-подмастеря с начальной степенью культивации, и она безостановочно уменьшалась. Изначальный дух Ван Линя тоже значительно ослабел. В любую минуту он мог рассеяться, Ван Линь даже не мог приказать ему покинуть тело. Пожалуй, за всю свою жизнь он не получал таких серьезных увечий, «Если не считать того боя с Танхаянем. Мужчина из «Снежного царства» сверкнул глазами и махнул правой рукой, но в этот момент раздался гром, и черная молния ударила с небес, заставив его исказиться в лице отступить. Он, не теряя времени, бросился на утёк, развив невероятную скорость, но молния бросилась следом за ним. Она преследовала его, будто у неё были глаза. Очень скоро они скрылись за горизонтом. «Остался последний наглец!» Холодно усмехнулся Суньтай. Делая обеими руками магический паз. он решил на этот раз окончательно запечатать дух Ваналия, чтобы обезопасить свой собственный изначальный дух. Глаза старейшины горели странным светом. Вперевзгляд взгляд Суньтая он произнес: "Я заберу с собой этого человека. Через семь дней верну его тебе. Не годится!" Отрезал отрезал Суньтай. Он никак не мог позволить, чтобы старик забрал Ваналия с собой, ведь тогда он получит контроль над изначальным духом самого Суньтая. Ты вынуждаешь меня! Зловеще сказал старейшина. После перехода на стадию трансформации души я сейчас первый раз воспользуюсь способностями, дарованными самим небом! Сказав это, он сделал глубокий вдох и низко зарычал. Его артерии винно набухли, казалось, он испытывает чудовищную боль. Наконец, позади него появилась огромная воронка. Она светилась черным светом и медленно вращалась. Крутись! громко крикнул старейшина. И воронка начала вращаться быстрее. Соньта ощутил огромную силу, исходящую от воронки, он начал притягиваться к ней против своей воли. Сжав зубы, он сконцентрировал всю свою энергию бессмертных, творя заклинание. В воздухе появился гроб из красного дерева. Он сразу же раскололся, и оттуда выплыл труп маленького мальчика. «Крутись!» — снова крикнул старейшина. А он испытывал чудовищное перенапряжение. Все же его уровень культивации был недостаточен для такого трюка. Воронка крутилась с бешеной скоростью, затягивая Суньтея. Тот злобно закричал. «Дух мальчика! Убей его!» Мальчик открыл глаза, и они засветились демоническим светом. Затем он вытянул вперед руку. Взор старейшины был направлен на ладонь ребенка, когда тот махнул рукой, выпуская волну энергии разрушительной силы. Она ударила стареишну, и кровь потекла у того изо рта, а его изначальный дух получил серьёзное ранение. Его сумка отлетела в сторону, а сам он упал на землю. Мальчик топнул ногой, и в груди у старейшины появилась большая дыра. В то время суньта и попавший в воронку, грозно закричал и исчез в водовороте, а затем вместе с ним исчезла и сама воронка. В воздухе остался висеть лишь ребёнок. Остановившись ненадолго, он снова кинулся на изначальный дух старейшины. Старейшина, осознав, что не успевает добить вон линии, издал яростный крик, и принялся убегать. На огромной скорости мальчик кинулся за ним. Вскоре оба растворились вдали, Ван Линь облегченно вздохнул. Затем он с трудом встал и заковылял по направлению к лесной чаще. С каждым шагом он чувствовал, как слабеет и как уменьшается его духовная энергия, а уровень культивации становится все ниже. Домен Линь Фэна и печать Сунь Тэ сочетались идеально, они полностью сковали Ван Линя. Сейчас на его лице все отчетливее можно было разглядеть следы отчаянных листьев. Следы становились всё чётче и, наконец, соединились в один яркий узор. Ван Линь через силу улыбнулся, продолжая бороться. Он ощущал чудовищное давление, словно гора давила на его плечи. Каждый шаг давался все трудней. Духовная энергия исчезла вся, без остатка. Ван Линь получил уже слишком много травм и ранений, внутренние органы сводила коликами, и его изначально дух съеживался, грозясь исчезнуть. Выйдя из леса, Ван Линь поднял голову, встречая солнечный свет, но в этот момент в его глазах потемнело, и он рухнул на землю.